Хроники драконьей песни. Том первый. Следующей ночью в магазин приходит еще один мой друг. И не какой-нибудь, а самый старый. С Нилом Шахом мы дружим с шестого класса. В непредсказуемой гидроаэродинамике средней школы я каким-то образом выплыл на поверхность. Безобидный среднестатистический пацан который неплохо играет в баскетбол и не боится девочек до усрачки. Нил, наоборот, прямиком шел ко дну. Его отвергали и спортсмены, и нерды. Ребята, с которыми мы обедали в столовке, посмеивались, что он странно выглядит, странно разговаривает, странно пахнет. Но мы сошлись с ним той весной на почве любви к серии книжек о поющих драконах и в итоге Нил стал моим лучшим другом. Я его защищал и поддерживал, не жалея на него своего предпубертатного политического капитала. Я добивался, чтобы его звали на пиццу и заманил ребят из баскетбольной команды в нашу ролевую игру «Ракеты и колдуны». Но они недолго продержались. Нил всегда был мастером подземелий и каждый раз насылал на них упертых дроидов и орков-зомби. В седьмом классе я подсказал Эми Торгенсен, красотке с соломенными волосами и любительнице лошадей, что отец Нила — страшно богатый и сильный принц, так что Нил будет отличной партией на зимнем балу. Так состоялось его первое свидание. Можно было бы сказать, что Нил передо мной в долгу, но мы за это время столько сделали друг для друга, что подсчет по пунктам уже невозможен. Нас просто окружает яркий ореол верной дружбы, как галактическая туманность. И вот Нил появляется в дверях магазина, высокий, крепкий, в облегающей черной спортивной куртке, Он не обращает никакого внимания на высокие пыльные ряды суперстаров. Он мигом нацеливается на полочку с табличкой «Научная фантастика» и «Фэнтези». «Ого, у вас есть Моффат!» — восклицает он, взяв толстую книгу в мягкой обложке. Хроники драконьей песни, том первый. Та самая книга, благодаря которой мы сдружились в шестом классе, до сих пор наша общая любимица. Я перечитал ее три раза. Нил, наверное, шесть. И, похоже, старое издание, замечает он, листая». Он прав. Обложки последнего переиздания трилогии, опубликованного после смерти Кларка Моффата, украшены строгим геометрическим узором, который складывается в единое целое, если все три книги поставить редком на полку. А на этой из морской пены вздымается отретушированный синий жирный дракон. «Ты просто обязан ее купить, — говорил я Нилу, — потому что это коллекционное издание и стоит наверняка больше, чем просит Пенумбра» а также потому, что за последние шесть дней я продал всего одну открытку. Обычно мне неловко впаривать друзьям книжки, но Нил Шах сейчас богат, если и не безмерно, то все равно может потягаться с какими-нибудь скромными принцами. В то время, когда я едва зарабатывал минимум все съешь треску, забудь тоску» в «Провиденсе», Нил уже основал собственную компанию. Промотаем на пять лет вперед, и вот вам магия всех его усилий. По моим оптимальным оценкам, у Нила несколько сот тысяч баксов в банке, а его компания стоит миллионы. У меня же самого напротив. На счету 2357 долларов, а компания, где я работаю, если ее вообще можно так назвать, существует в экстрафинансовом измерении, населенном отмывателями денег и религиозными маргиналами. В общем, я думаю, что Нил может раскошелиться на старую книжку в мягкой обложке, даже если ему уже некогда ее читать. Пока я ищу сдачу в кассе, он наконец переводит взгляд на окутанные мраком грозные стелажи в глубине. А там что? спрашивает он. Нил еще не понял, интересно ли ему на самом деле. Он, как правило, предпочитает все новое и блестящее всему старому и пыльному. — Это, говорю я, и есть настоящий магазин. После интервенции Мэтта суперстары перестали меня так смущать. — Что, если я тебе скажу? Продолжаю я, подводя Нила к дальним стеллажам, что завсегда-то и этого магазина несколько странных книгочеев. Круто! кивает Нил, он почуял чернокнижников. А что, если я скажу? Я беру с Нижней полки книгу в черном переплете, что тут на всех страницах какой-то шифр. Я распахиваю книгу и демонстрирую лес бессвязных букв. «Дурдом», — комментирует Нил. Он проводит пальцем по лабиринту засечек. «Один из моих людей, белорус, умеет взломать любой шифр, защиту от копирования и всякое прочее». В этой фразе сокрыта вся разница между его жизнью после средней школы «И моей. У него есть свои люди, которые на него работают, а у меня нет. Я и ноутбуком-то едва разжился». «Могу попросить его посмотреть», — продолжает Нил. «Но я не уверен, что это шифр, признаю я. Закрыв книгу, ставлю ее на место. А даже если так, не уверен, что есть смысл его взламывать». Берут эти книжки весьма странные товарищи. «Начинается всегда так», — говорит Нил, ударяя меня по плечу. «Вспомни хроники драконьей песни. Кто появляется на первой странице? Телемах-полукровка? Нет, чувак. На первой странице появляется Фернвен». Фернвен — главный герой-хроник, ученый-карлик. И он мал даже по меркам карликов. В детстве он был изгнан из своего клана воинов, и, короче, да, возможно, Нил в чем-то прав. «Надо разобраться», — говорит он. «Сколько это стоит? Я объясняю, как тут все работает, что у членов клуба есть карточки, и это уже не праздный разговор. Сколько бы ни стоило вступить в клуб читателей Пенумбры, Нил может это себе позволить». «Выясни, сколько стоит», — требует он. «Это сценарий для ракеты колдунов, отвечаю». Он ухмыляется и добавляет тихим голосом мастера подземелий. «Только не засы, Клеймор, красные руки». «Ох, елки, он использовал против меня мое имя из ракеты колдунов, а это заклинание древней силы. Я повинуюсь». Я спрошу Пенумбру. Мы возвращаемся к низким стеллажам и ретушированным обложкам. Нил достает еще одну нашу старую любимицу — историю про то, как к Земле медленно приближается громадный космический корабль цилиндрической формы. Я рассказываю ему, что Мэтт собирается ухаживать за Эшли, потом спрашиваю, как его компания — Нил расстегивает свою спортивную куртку и с гордостью демонстрирует металлически серую футболку. «Это наша», — говорит он. «Взяли в аренду 3D-сканер, и каждая футболка по своим меркам сидят идеально. Идеально!» Нил в отличной форме. «При каждой встрече я невольно вспоминаю пухлого шестиклассника, который внезапно...» обрел тело в виде перевернутого треугольника, как у супергероев из комиксов. «Хороший брендинг, понимаешь?» — говорит он. На груди у облегающей футболки красуется лого компании Нила, неоново-синее слово «Анатомикс». Когда утром приходит пенумбра, я заговариваю о том, что один мой друг хочет купить доступ к суперстарам. Дернув плечами, Пенумбра скидывает свой эпичный бушлат, очень качественный, из чернейшей овечьей шерсти, и усаживается на стул за прилавком. «Тут дело не столько в покупке», — отвечает он, сложив пальцы домиком, — «сколько в намерении». «Ему просто любопытно», — поясняю я. «Мой друг — страшный библиофил». «Вообще-то это неправда. Нил больше любит экранизации и вечно негодует, что никто так не снял фильм по хроникам драконьей песни». «Ну, — отвечает Пенумбра, — содержание этих книг покажется ему непростым. И чтобы получить к ним доступ...» Ему придется согласиться с условиями. Так, стойте, то есть платить все же надо? Нет, нет. Твой друг должен просто обещать читать вдумчиво. Это особенные книги. Взмахом длинной руки Пенумбра показывает на суперстары. Тексты в них особенные и требуют пристального внимания. Они способны дать твоему другу нечто удивительное, но для этого ему придется постараться. «Там философия?» — спрашиваю я. «Математика?» «Они не настолько абстрактны», — качает головой Пенумбра. «Эти книги — головоломка». Он склоняет голову на бок. «Но ты, мальчик мой, это уже знаешь, да?» «Да», — скривившись, признаюсь я. Я посмотрел. «Молодец!» — Пенумбра резко кивает. «Нет ничего хуже нелюбознательного работника. Глаза его сверкают. Для решения головоломки требуется время и старание». Я не вправе разглашать, что принесет разгадка, а ограничусь лишь тем, что многие решили посвятить ей всю свою жизнь. Однако будет ли это достаточной наградой для твоего «друга» я сказать не могу. Подозреваю, что такое вполне возможно. Пенумбра криво ухмыляется. До меня доходит, что он не верит, будто я спрашиваю для друга, то есть он думает, что я интересуюсь для себя. Ну, может, так и есть. Хотя бы отчасти. Разумеется, между книгой и читателем складываются личные отношения, продолжает Пенумбра, посему приходится полагаться на доверие. Если ты подтвердишь, что твой друг будет читать вдумчиво, с уважением к авторам, я тебе поверю. Я знаю, что Нил точно не будет читать так, и не уверен, что готов подписаться сам, по крайней мере, пока. Мне равно интересно и стрёмно. Хорошо, только и говорю я. Я ему передам. Пенум бракивает. Ничего страшного, если твой друг пока не готов. Возможно, со временем интерес окрепнет.